Глава 16. Гидропатия и лечение холодной водой. австрийский герой, элиты на водолечении и тысяча способов вымокнуть в холодной воде. Винцентс Приснец был всего восьми лет от роду, когда в 1807 году ослеп его отец. Через четыре года случилась новая трагедия – умер старший брат Винцентса.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 выбив передние зубы и отшорнув прямо под телегу, которая поехала и придавила несчастного. От боли, вызванной множественными переломами рёбер и повреждениями внутренних органов, присниц потерял сознание. Когда он очнулся, вызванный к нему хирург констатировал, что пострадавший явно не жилец.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 Борис Ниц сбросил компрессы, встал с кровати, поставил перед своим животом деревянный стул, сделал глубокий вдох и навалился на стул. Тут должен быть изумлённый возглас слушателей. Вот так.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 Присниц избежал инфекции, предотвратил лихорадку и достаточно пришёл в себя после травмы, чтобы уже через несколько дней вернуться к работе на ферме. И ещё не до конца поняв, что случилось, Присниц в тот момент открыл лечение холодной водой, которое скоро склохнёт всё медицинское сообщество начала XIX века. и сделает Винсенца богатым и знаменитым. Располагайтесь и будьте как в ванне. Сегодня мы не видим в соображениях приснеца ничего необычного. Пить достаточно воды? Да не вопрос. Менять повязки? Отлично. Промывать раны? Да хоть сейчас. Да.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 Пациенты разгуливали по водолечебнице в просторных ночных рубашках, пропитанных холодной водой. Пожалуй, это можно считать правоизвестником популярных ныне конкурсов мокрых маек. Правда, викторианские стандарты приличий требовали, чтобы мужчины и женщины все жили в разных крыльях здания. Иногда больные даже спали в мокрой одежде. Эти мокрые.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 Рубрика интересный факт. Чарльз Дарвин. Чарльз Дарвин был большим любителем водоречения. Учёный всю жизнь страдал от загадочного заболевания, проявлявшегося множеством странных симптомов. В результате он постоянно пробовал разные медицинские новинки тех лет.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 В ванне пациенты могли жить целых 3 недели. Там же они и спали. Там мы кормили их, подносили им питьё. Разумеется, не так же отправляли их естественные надобности прямо в воду. Некоторые пациенты от этого и вправду становились спокойнее. Горячие ванны истощали их. Душ для головы.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 Вызывает у некоторых столь приятное ощущение, что необходимо сделать, чтобы они не превышали положенное время процедуры, обычно 4-5 минут. Обливание ведром ледяной воды. Помните флешмоб Ice Bucket Challenge. благодаря которому в 2014 году удалось собрать много денег на исследование бокового амиотрофического склероза. Вот и здесь то же самое, только обливания проводились принудительно, без благородной цели и повторялись, пока не станет тошно. В прямом смысле этого слова. Машина с капающей водой.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 Вот утверждал, что обезвоживание является причиной многих мучительных дегенеративных болезней, таких как астма, аллергия, гипертония, ожирение и некоторые эмоциональные проблемы, например, депрессия. Каково же решение? Пейте воду. Много воды. Батмангелич опирался на собственный опыт.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 С научной стороной у доктора, однако, было не все в порядке. В своем труде он считал воду главным источником гидроэлектрической энергии для мозга и организма. И это полная чушь. Также Батман Гелидж заявил, что имеет огромный опыт медицинских исследований, однако это почему-то не подтвердил никто из других врачей. пытавшихся проверить его заслуги. И вопреки его книге о научно доказанной связи между питьём воды и лечением множества заболеваний, нет и в помине. Тем не менее, книга Батман Гериджа была настоящим бестселлером в 1990-е годы. До сих пор издаётся и популярна у читателей. След за учением Батман Гериджа возник кислородный обогатитель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 Многие положения гидропатии актуальны и сегодня. Регулярные водные процедуры появились именно благодаря водолечению. Немногие американцы сегодня способны провести день, ни разу не приняв душ или ванну. Чтобы почувствовать, как далеко мы шагнули вперёд, обратите внимание на одно письмо 1835 года в редакцию журнала Boston Moral Reformer. За последнюю зиму я приобрёл привычку принимать тёплую ванну раз в 3 недели. А не будет ли это слишком часто, если я буду делать так в течение всего года? Ношение одежды, не стесняющей движения, стало массовым явлением. Современные спа-центры, как и практики водолечения, которые можно встретить в большинстве спортивных клубов и фитнес-центров,